279. Не допущу разделения, если устоите друг в друге. Но воля свободна, и волю можно порвать самые крепкие узы. Печально, если это разделение произойдёт под воздействием чужой тёмной воли, которая свободную волю свою придаст пошатнувшися духам. Может произойти и непоправимое. Опасайтесь непоправимого. Не раскаянье, не отчаянье, не сознание ужаса совершённой ошибки не соединят концов порванной нити сердца. При разрыве с руководителем, где же и когда же порвавшей нить дух другого найдёт по себе? Насиловать волю нельзя, свободна она, но предупредить нужно и объяснить и сказать о непоправимости, она может быть неясна для пошатновшегося сознания. она может затуманиться и не быть очувствона даже в последующие годы, особенно среди благополучий земного. Но всё же настанет момент, когда всё земное придётся оставить и войти в мир иной с чем? И кто встретит там? И как? Когда было растоптано всё, что являлось жизнью и пищей и духом, приманки уйдут, поблёкнет всё, что было в душе, прохожие тоже пройдут. о порванной когда-то нить сердце будет мотаться в пространстве порванным концом пира извнить что и пусто будет кругом слипцы которые были около ничего не дадут и нехкому будет обратиться разве что в тьму столь милую сердцу предупреди